Глава пятая. Спор историков. Причины и последствия. Окончание. С 1973 года в ФРГ по инициативе федерального президента Густава Хайнемана 1899-1976 проводятся ежегодные конкурсы индивидуальных и коллективных работ школьников по германской истории. Социал-демократ. Человек прогрессивных убеждений Хайнеман предложил положить в основу конкурсов идею демократических традиций в Германии. Уже первая тема для конкурсных сочинений была достаточно рискованной для тогдашней ФРГ: революция 1848 года. Вторая тема — ноябрьская революция — вызвала еще больше сомнений и пересудов. Выбор Хайнемана являлся одновременно своеобразным вызовом официозной исторической концепции ГДР. В пропагандистских материалах СЕПГ утверждалось, что ГДР и только ГДР является наследницей прогрессивных движений германской истории. Для проведения конкурса необходима была финансовая и организационная поддержка. Министры и парламентарии западногерманских земель в их преимущественном ведении находятся вопросы культуры и образования. Не торопились ее оказывать, но Хайнеман нашел верного союзника в лице своего старого друга гамбургского промышленника, изобретателя, владельца машиностроительного концерна Курта Кёрбера, 1909-1992. Кёрбер основал благотворительный фонд, ежегодно выделявший на проведение конкурса около 500 тысяч марок. «Я считаю», — говорил он, — «что извлечение уроков из прошлого непременно принесет значительную прибыль в будущем. Нужно очистить от пыли зеркало прошлого и не мешать тому, чтобы молодое поколение...» могло мыслить самостоятельно, рационально, бескомпромиссно и результативно извлекать уроки из исторического опыта. Усилиями Кёрбера и его помощников были оперативно сформированы кураторы конкурса, научный совет и жюри. К работе были привлечены не только известные историки и педагоги, но и представители мятежного поколения 68-го. В сентябре 80-го года была объявлена очередная тема конкурса школьных сочинений. Повседневная жизнь во время нацистской диктатуры от краха Веймарской республики до Второй мировой войны. Через два года задание было продолжено. Повседневная жизнь во время нацистской диктатуры. Годы войны. Обращение к этой нелегкой проблематике напрямую связано и с изменениями морального климата общества, и с результатами научных исследований, табуированной прежде тематики Третьего Рейха, и с поисками альтернативы изживавшим себя подходам в школьном преподавании. Харальд Фокке и Уве Раймер, издатели сборника документов о повседневной жизни Третьего Рейха, с горечью признавали, что в учебниках «История национал-социализма» излагается столь же рутинным образом, как любая другая тема. У школьников возникает впечатление, что нет никакой разницы между кодексом Хамурапи и законом о предоставлении правительству Гитлера чрезвычайных полномочий. В этих условиях авторы призывали учителей повлиять на чувство школьников, Показать ситуации, в которых они сами могли бы оказаться, познакомить их с источниками, в которых слово предоставляется маленькому человеку. Научный совет фонда Кёрбера провел тщательную подготовку к конкурсу о повседневной жизни немцев в нацистский период. Обращаясь к учителям, потенциальным руководителям проектов, члены научного совета предупреждали их об опасности упрощений, связанных со сведением нацистской диктатуры к личности Гитлера, или представлениями о режиме как монолитной, свободной от противоречий системе. Главный состоял в том, чтобы побудить школьников за признаками повседневной нормальной жизни разглядеть сущность системы, перебросить мостки между историей и современной жизнью школьников. Организаторы конкурса ориентировали его юных участников не на пересказ событий на общегерманском уровне, но на рассмотрение образа действий жителей родного города людей, которые были сторонниками, противниками, попутчиками режима. Вопросы, обращенные к школьникам, были сформулированы следующим образом. Как выражал себя в сфере повседневности преступный характер режима? Какие правовые нормы были грубо нарушены, и почему же столь многие люди активно поддерживали режим или приспосабливались к нему? И, наконец, каким должно быть ваше мировоззрение, какими должны быть ваши действия, направленные на мирное сосуществование людей и народов. Едва правление фонда Кербера успело объявить условия конкурса, как Франкфуртер Алгемайне Цайтунг поспешил обвинить его устроителей в попытке тенденциозного обучения школьников и подрыва цельного представления об истории. Поводом было то, что в списке рекомендованной литературы содержались труды историков левой ориентации, которые именовались материалами агитпропа инструментами советской пропаганды. С протестами против попыток дискредитации конкурса выступили школьные учителя и известные исследователи Луц Ницхаммер, Кристоф Крессман, Рейнгард Рюруп, Юрген Ройляке. Социал-демократический еженедельник «Форвардс» выразил уверенность, что консервативным силам не удастся помешать развитию демократического исторического сознания молодежи, необходимому извлечению уроков из прошлого. Еженедельник немецкой евангелической церкви выражал надежду. «Будем радоваться тому, что существует этот конкурс, дадим ему идти своим естественным путем. Его результаты опровергнут аргументы недобросовестной критики». Активными поборниками конкурса стали учителя нового поколения, прошедшие через горнила студенческих выступлений 68 года. Первоначально некоторые педагоги, а также известные историки, входившие в кураторий и научный совет фонда Кёрбера сомневались в успехе проекта. Они предполагали, что учащиеся не сумеют справиться с деликатной и рискованной тематикой. Через два с половиной десятилетия учитель Харальд Фрайлинг Кейстербах вспоминал о начале своей деятельности. «Я родился в 1951 году и принадлежу к тому поколению учителей, которое находилось под решающим влиянием политики разрядки, осуществлявшейся канцлером Брантом и студенческого движения 1968 года. Я уверен в том, что это в значительной степени типично для очень многих учителей, некоторых я знаю лично, которые были ярыми сторонниками конкурса и его целей. Инициатор конкурса, федеральный президент Хайнеман, относился к тому же политическому течению, что и Вилли Брант. Было хорошо известно, что он протестовал против политики канцлера Аденауэра и подал в отставку с поста федерального министра. Начало конкурса относится к тому времени, когда холодная война уже прошла свой зенит. Тогда уже не было дебатов на тему, что для учителя разрешено или оправдано с политической точки зрения. Юрген Ройляке с полным основанием констатировал, Кербер предоставил ученым свободное пространство в определении содержательных рамок конкурса. И хотя историки не были ни подлинными, ни крестными родителями конкурса, они сразу после крестин помогли стать на ноги новорожденному. Вне сомнения, Конкурс представлялся экзотической орхидеей в тогдашней германской исторической культуре. Он уходит корнями в почву дискуссий о тенденциях развития исторической науки, об основах и методах преподавания истории. Члены научного жюри не были просто пассажирами, которые вскочили на подножку последнего вагона удалявшегося поезда. Они стали его машинистами. Какой была мотивация школьников, избравших тему «Повседневная жизнь в период национал-социализма»? Моника Мюллер приняла решение об участии в конкурсе после организованной в школе антифашистской недели, во время которой проводились экскурсии и кинопросмотры. Но для Моники это мероприятие показалось чересчур официальным, и она захотела узнать, что же происходило на самом деле. Гюнтер Реме из Марбурга так объяснял свой выбор: в школе мы рассматривали теории фашизма, а национал-социализме говорили только в общем плане. Упоминалось о шести миллионах убитых евреев и на этом все заканчивалось. Нужно было увидеть лица, скрытые за этими цифрами. Берт Хоппе, школьник из шахтерского городка Гевельсберг, Рурская область, удостоенный первой премии за свое сочинение, рассказывал, как, проходя через кладбище, он натолкнулся на заброшенные могилы с русскими именами. Был жаркий летний день 1988 года, когда я, скорее случайно, впервые оказался на лесном кладбище в Гевельсберге. Я увидел два ряда надгробий, увитых плечом. Я полагал, что это могила немецких солдат, умерших в здешнем госпитале. Но на каменной плите было написано «Здесь погребены 27 русских военнопленных». Я был в полном недоумении, ведь я никогда не слышал о русских пленных в Гевельсберге, не говоря уже о том, что они здесь погибли. Но мое потрясение не проходило. На соседнем участке я обнаружил еще 80 могил русских пленных. Начиная с этого дня, все мои усилия были направлены на то, чтобы узнать, как и почему здесь оказались русские пленные. Многих учащихся, решивших участвовать в конкурсе, обуревали сомнения. В письме, адресованном организаторам конкурса, двумя пятнадцатилетними школьницами говорилось. Время для этой темы уже прошло. Война закончилась 35 лет назад. Прошлое покрылось густой травой, многие люди уже мертвы. Да и возможно ли конкуренция — и стремление занять лучшие места при освещении столь серьезной темы, которая не может оставить нас равнодушными. Беседуя о том времени с родителями или соседями, работая в городских архивах и городских библиотеках, встречаясь с бывшими узниками концлагерей, школьники ясно ощутили, сколь неполными и фальшивыми были их знания о нацистском режиме. Получалось так, писал о своих прежних представлениях один из участников конкурса, что в тридцать году. Некие коричневые люди появились из космоса, приземлились в Германии и неподнятым образом исчезли в 45-м году. Школьники работали в местных архивах, изучали локальную прессу, опрашивали очевидцев и участников событий. Но собрать отдельные камушки и сложить из них мозаичную картину событий, как выразился Карстен Ортман из Бохома, оказалось достаточно трудно. Дело было не только в катастрофической нехватке письменных источников, только могилы, как следы событий, или в их заведомой тенденциозности, но прежде всего в том, что свидетели не хотели вспоминать о годах войны. Вот, например, фрагменты двух конкурсных сочинений. «Я спрашивал своих родителей и не встретил понимания. Они не хотели со мной говорить. Они испытывали чувство неловкости. Они как-то стыдились вмешательства в их жизнь. Они виноваты в том, что не помешали преступлениям нацистов. Мы узнали о том, как граждане ФРГ извлекают или не извлекают уроки с прошлого. Это не пыль веков, это живое прошлое, в пределах которого мы еще живем и будем жить. Их вариант преодоления прошлого, сокрушались школьники, состоит в том, что они вычеркивают эти события из своей жизни. Хельга Хеккер из Бибераха. Один из участников конкурса писал о мучительных вопросах, которые встали перед ним и которые требовали ясных ответов. Почему сожжены столь многие документы? Почему боятся вспоминать очевидцы? Против кого была направлена ненависть астербайтеров, если хозяева непременно утверждают, что их людям жилось не так плохо? Кто лежит в братской могиле, о которой никто уже не знает? В рамках тура повседневная жизнь при национал-социализме в период Второй мировой войны. Около четверти представленных сочинений были посвящены трагической участи советских военнопленных и насильственно угнанных для рабского труда в Германии советских граждан. И это в условиях, когда в большой исторической науке замалчивалась позорная страница германского прошлого и даже предпринимались попытки выдать бесчеловечную систему рабского труда чуть ли не за прообраз интегрированной Европы. В августе 1944 года в промышленности на территории Рейха было занято более 8 миллионов иностранных рабов. Из оккупированных территорий Советского Союза в Германию было депортировано 2 миллиона 800 тысяч гражданских лиц, большей частью молодых женщин. Создано более 20 тысяч лагерей для остарбайтеров, только в Берлине около 300. Формировались лагеря, где содержались русские, белорусские и украинские дети в возрасте от 4 до 15 лет. Официально установлен рацион – полтора литра брюквенной баланды и 300 граммов хлеба в день. Гибель людей была повсеместной. Для лечения остарбайтеров запрещалось применять какие-либо медикаменты. «Не знание этих фактов», – отмечали организаторы конкурса – присущий как школьникам, так и их учителям, равно как и педагогам, излагающим в университетах современную историю. И речь шла о миллионах иностранцев, которых немцы лишали свободы, угнетали и избивали, а в сотнях тысяч случаев убивали. Вплоть до конкурса школьных сочинений об этом знала только небольшая горстка специалистов. Гимназисты из Виллинген-Швеннингена, Баден-Вюртемберг, были уверены, Прежде всего мы стремились сохранить память о пленных и о старбайтерах, которые, как и другие группы жертв, постепенно оказались забытыми. Сестры Анны Катрин и Надин Сарлет из гимназии в Гладбеке, северной рейн вестфалия были уверены. Темы, которые долгое время наглухо замалчивались и не были известны общественности, именно такие темы нужно разрабатывать, вырывать из забвения, И далее о своем ощущении горькой несправедливости. Мы хорошо знаем, как нацисты обращались с иностранными рабочими. Тем более постыдно, что их мучители получают пенсии куда выше, чем жертвы. В текстах конкурсных работ 1982-1983 годов предельно четко отразилось охватившее школьников смешанное чувство негодования и изумления. «Моя идиллическая родная деревня вдруг стала для меня чужой и страшной», — сокрушался Кристиан Минкус, выпускник школы поселка Иарц, расположенного в окрестностях Дахау. До сих пор, писали ученицы гимназии города Крефельд, Рурская область, мы не слышали ни единого слова о людях, которые в течение пяти лет в значительной степени определяли лицо нашего города. Забыта судьба более чем десяти миллионов иностранцев, которые во время войны по преимуществу насильно были привезены в Германию. Еще одно типичное высказывание. Мы были крайне удивлены, узнав, что наш городок Твист со всех сторон был окружён лагерями военнопленных. Мы стали исследователями почти что забытых событий Второй мировой войны. Совместная работа учеников девятого класса. Информационный листок поселка Фритслар в Гессене цитировал премьерованную конкурсную работу, выполненную учениками двенадцатого класса. Это происходило не только во Освенциме, в Берген-Бельзене или в других отдаленных лагерях, но у нас, в наших селах, в соседнем Шталаге. Еще живы свидетели, еще живы жертвы. Определяющим в десятках работ стало чувство милосердия, обращенная к жертвам нацистского режима. Одетые в рубище, с ногами обмотанными тряпками, они были вынуждены исполнять тяжкую работу. Некоторые были лишены сил, они падали и умирали. Тот, кто видел, как люди — недочеловеки, так называли их нацисты. Мертвыми вываливались из вагонов на железнодорожной станции. Кто наблюдал, как пленные тащили на тележках трупы своих товарищей. Тот, кто издалека следил за тем, как охранники заставляли в конец истощенных людей выполнять норму, Тот не может рассказывать об этом без содрогания. Анна Мирсва и Бергит Кюль, гимназисты из Марля в Ружской области, писали, основываясь на свидетельствах очевидцев. Тогдашние жители Рёмерштрассе каждое утро перед началом утренней смены на шахте могли слышать стук деревянных башмаков по замощенной булыжником улице. Русские шли по 10 человек в ряд, занимая все пространство улицы. Немцы старшего поколения хорошо запомнили русские слова, Раз-два-три, давай-давай, миска, махорка, хлеб. В работе приводится выдержка из письма бывшего советского пленного. Было очень тяжело, голод, болезни, ужасные условия труда, побои. Дважды в неделю, во вторник и в четверг, мы провожали из нашего лагеря колонны больных, уже неспособных к труду людей. Они направлялись в лагеря уничтожения. За два года состав нашего лагеря, насчитывавшего около двух тысяч человек, сменился трижды. Десятиклассники из Бергкамена опубликовали фотографию неизвестного Остарбайтера, получившую впоследствии широкое распространение. Этот снимок, писали они, был передан нам фрау Эс, которая сохранила его и разрешила нам сделать увеличенную копию. Фотография была сделана тайком в кухне крестьянского дома. Перед нами юноша, которому, пожалуй, около 18 лет. Он очень серьезен. Его можно пожалеть. На его одежде видна нашивка Ост. Каждый депортированный из Советского Союза должен был носить этот знак отличия. Он показывает нам свой номер. Фрау Эсс говорила, что он нередко работал в ее хозяйстве, был очень скромным, симпатичным и интеллигентным молодым человеком. Мы ничего не знаем о его дальнейшей судьбе. Удалось ли ему вернуться на родину, или его могила находится на кладбище в Бергкамене. Почему юношам и девушкам, родившимся через два десятилетия после окончания войны, и выросшим в обстановке сытости и стабильности, запала в душу эта больная тема. Вот к каким взрослым выводам пришел Дирк Румберг во время работы над проектом. Исследование национал-социализма – это нечто принципиально иное, чем исследование тридцатилетней войны. Я должен постоянно придерживаться определенной политической позиции. Политику и историю просто-напросто невозможно отделить друг от друга. Главный вопрос для меня состоит в следующем. Что нужно делать, дабы помешать возрождению нацистской системы. И совсем не по-детски рассуждала десятиклассница из Хамма Габриэли Райцек. Существует прямая взаимосвязь между историческим и политическим сознанием. Современное общество не может, по нашему мнению, пренебречь опытом прошлого. Напротив, этот опыт необходимо использовать, сделать достоянием сегодняшнего дня. «Когда работы начали поступать в жюри», вспоминал гамбургский педагог профессор Бодо фон Борис. Их количество и их качество превзошли все наши ожидания. Поражала способность детей проявить симпатию к жертвам нацизма, понять ситуацию, в которой оказались попутчики режима. Член куратория, профессор Клаус фон Бисмарк, бывший офицер вермахта, после войны руководитель телерадиокомпании ВДР, президент института имени Гёте, вспоминал, «Школьники меняли сложившиеся, в том числе и мои мнения». Авторы работ были более самостоятельными и более оптимистичными, чем мне представлялось. У них были собственные идеи. Они совсем не думали о том, чтобы тащиться вслед за учителем. Член жюри конкурса, профессор Вольфганг Майер отмечал. Если мы рассмотрим все это в комплексе, увлечённость школьников проблематикой остарбайтеров, качество представленных сочинений, с одной стороны, и отсутствие интереса к этой теме у историков-профессионалов с другой, то поймем что мы имеем дело с историографическим событием, значение которого далеко выходит за пределы конкурса. Норберт Фрай, говоря о президентском историческом конкурсе, воздал должное юношескому любопытству, наивному и свободному от предрассудков, позволившему пробудить коллективную память и высветить белые пятна, оставленные взрослой исторической наукой. Оценивая работы школьников, Мартин Брошет указывал на их исторически значимый отказ от традиционной хаймат -гишихте» локальной истории, которая была лишена критического подхода, а зачастую носила апологетический характер. Тот, кто стремится к исследованию конкретной истории, должен читать работы школьников. В этой оценке Вольганга Якоб Майера нет ни малейшего преувеличения. Сочинения, представленные на конкурсе и находившиеся, казалось бы, в зоне любительского историописания, далекой от магистрального направления исторических изысканий, стали существенным дополнением к корпусу профессиональных исследований, в известной мере вызовом, обращенным к научному сообществу. По мнению Рейнгарда Рюропа, школьные исторические конкурсы стали частью культурного и научного ландшафта ФРГ. Их с полным основанием можно причислить к традиции демократических движений в Германии. Он подчеркнул, что существует неразрывная взаимосвязь между характерной для конкурсов методикой изучения истории повседневности и извлечением уроков из забытой, вытесненной из памяти истории. Только в середине 80-х годов профессиональные историки ФРГ обратились к судьбам граждан европейских стран, насильственно угнанных в нацистскую Германию. Этому комплексу нацистских преступлений против человечности посвящены новаторские монографии Вольфгенга Якобмайера и Ульрихта Герберта. Их исследования тесно связаны с конкурсом школьных исторических работ. Первый является членом научного совета конкурса, второму принадлежит заслуга издания сборника включившего лучшие работы конкурсного тура 81-82 годов. Система нацистского рабского труда – это, по определению Герберта, непрерывная цепь нарушений прав человека, жестокости и подлостей, была осуждена Нюрнбергским международным трибуналом. Но эта тема, подчеркивал автор, никогда не была в ФРГ предметом открытых дискуссий. В работах по истории диктатуры она не рассматривалась вовсе или же находилась на далекой периферии исследований. Герберт указывает на то, что за преступное использование арабского труда несут ответственность, что само собой разумеется, не только представители коричневой элиты, но и простые немцы. Убийство миллионов евреев тщательно скрывалось. Преступления против жителей оккупированных регионов происходили далеко, где-то там, на востоке. Но иностранных рабочих нельзя было полностью изолировать. Они находились среди немцев в жилых кварталах на рабочих местах. «Верх в отношении костарбайтерам, констатирует ученый, взяли раз военное ненависть к русским и страх перед большевизмом. Дискриминация русских и поляков считалась столь же обычной, как ежедневные картины колонн полуголодных людей, двигавшихся ежедневно на работу по городским улицам. По оценке еженедельника Dead Side положение монографии Герберта невозможно не опровергнуть, не поставить под вопрос. Участникам конкурсных туров 80-83 годов сегодня уже далеко за 40. Только некоторые из них стали профессиональными историками, но все они получили урок гражданского воспитания, и, как пишет одна из лауреатов Катя Фаусер, Мюнстер, сохранили в своей жизни заряд конкурса, сберегли незаурядный интерес к социальным проблемам, к способам их решения. Работы немецких школьников, как опубликованные, так и неопубликованные, но бережно хранящиеся в архиве фонда Кёрбера содержат ценные документы по различным аспектам истории Третьего Рейха. Этот корпус источников еще ждет своих исследователей. Школьниками были собраны столь многочисленные документальные источники, что на их основе, фондом Кербера и немецкой евангелической церковью, была организована передвижная выставка о судьбах советских военнопленных и остарбайтеров, вызвавшая значительный отклик в различных районах ФРГ. На открытии выставки в Бонне в апреле 1985 года присутствовали сотрудники двух десятков дипломатических миссий. «Перед нашими глазами в непосредственной близости происходит сама история», говорил на торжественной презентации выставки президент ФРГ Рихард фон Вайтзекер. Юноши и девушки исследовали страдания людей, муки которых происходили в тех самых местах, где сегодня живут участники конкурса. Именно это помогло понять проблематику иностранных рабочих и военнопленных куда лучше, чем любые теоретические рассуждения. Исходя из принципов человечности, выставка раскрывает темные страницы нашей истории и помогает нам, представителям старшего поколения, извлекать уроки из нашего прошлого. Цель выставки, отмечал Вольф Шмидт, состояла в том, чтобы внести вклад в доверие между нашими народами, в разрушение недоверия и неприязни. Когда речь идет о расизме и принудительном труде, мы привычно вспоминаем жертвы со стороны евреев, носивших желтую звезду, а в последнее время и со стороны цыган, отмеченных черным треугольником. Но на нас смерть были обречены поляки, носившие знак П, и советские граждане с нашивкой Ост. Дитер Галинский так подводил итоги работы выставки: тема страданий и смерти военнопленных и насильственно угнанных рабочих постепенно обрела свое место в общественном сознании Федеративной республики. Экспозиция вносит свой вклад в дело мирного сотрудничества народов Востока и Запада. Участие в конкурсе определила жизненный путь Анны Розмус, школьницы, позднее студентки из баварского города Пассау. Круглая тычница, дочь усердных прихожан католической церкви, двадцатилетняя выпускница монастырской гимназии, по совету учителя истории, начала изучать следы, оставленные нацистским режимом в городе с традиционно клирикальным, консервативным образом жизни. Пассау – в те времена маленький город, где все знали друг друга. Он насчитывал в 1933 году 25 тысяч жителей. Преимущественно католического вероисповедания. Для большинства горожан явно предпочтительной была следующая трактовка периода диктатуры: три или четыре нациста, десять глупцов, все остальные противники национал-социализма. Епископ, бывший обербургамистер, судьи, вышедшие на пенсию профессора университета, все они были добрыми знакомыми ее родителей. Вопреки ожиданиям на отрез отказались отвечать на вопросы гимназистки о происходившем тогда в ПАСАУ. Анне сходу запретили работать в городском архиве, а его начальник возмущался тем, что изучение нацистского периода может быть доверено недоучившимся гимназистам. Потребовались немалые усилия, неоднократные обращения к федеральным властям, чтобы добиться хотя бы частичного разрешения. Стандартные ответы на письма с просьбой об интервью. «Я не располагаю соответствующими сведениями». У меня нет ни сил, ни желания отвечать на поставленные вопросы. Прошу вас ни в коем случае не упоминать моего имени». Одна из подруг Анны, к отцу которой она направила письмо, недвусмысленно посоветовала ей отказаться от бесед с представителями городской элиты. «Это будет отвечать как твоим, так и их интересам». «Вокруг меня, — вспоминала впоследствии Розмус, — была выстроена стена, которая становилась все выше. Одни были слишком старыми, чтобы помнить... Другие слишком молодыми, чтобы видеть события прошлого. Холодная война наложила неизгладимый отпечаток на восприятие западными немцами сущности гитлеризма. Каким бы скверным ни был нацистский режим, русские еще хуже. Таким было типичное суждение многих рядовых жителей по САУ. Раскрытие нежеланной правды о нацистском периоде вело к травле Анны со стороны обывателей. В ее адрес звучали недвусмысленные угрозы. Под окнами ее квартиры устраивали кошачьи концерты, беспрерывно звонили по телефону, грозились похитить новорожденную дочку. Порой Анной овладевало отчаяние. Невозможно работать в этом городе, где люди не способны учиться. Лишить жизни — это невозможно, а вот заставить замолчать — это вполне возможно. И все же сочинение было подготовлено. На основе бесед с участниками событий и архивных данных была реконструирована картина прямой поддержки нацистского режима, правящей верхушкой ПАСАУ, в том числе иерархами и рядовыми священниками католической церкви, их участие в дискриминации и отправке на смерть евреев в подавлении оппозиции любого толка. После захвата Австрии и Чехословакии ремесленники и торговцы ПАСАУ получили новые заказы и новые рынки сбыта. Перед участницей президентского конкурса встала оторгавшаяся в тогдашней ФРГ Проблема массовой поддержки нацистского режима, проблема так называемых «попутчиков» как жертв системы и как ее инструментов. По результатам конкурса Анна Розмус получила федеральную награду, а через два года она, уже студентка университета, выпустила солидную монографию «Сопротивление и террор. Пример Пассау». В 1984 году книга была удостоена литературной премии имени Софи и Ганса Шоль. Выход книги стал поводом к новому этапу травли Анны – жителями ее родного города. Клирикальная баварская публика открыто мстила разгребательнице грязи. «Русское дерьмо! Катись в ГДР! Мы свернем тебе голову!» Брат нацистского преступника, ставший редактором ежедневной газеты, возбудил против Розмус судебный процесс по обвинению в клевете и в нарушении закона о защите персональных данных. Журналист Армин Айхольц, выступавший на официальной церемонии вручения премии, назвал труд Розмус «Розмус» книгой о противодействии памяти, о вытеснении памяти. Она стала общегерманской знаменитостью, приобрела навыки профессионального исследователя, выпустила несколько книг, не раз была жертвой судебных разбирательств. По мотивам ее биографии, известный немецкий режиссер Михаэль Верховен в 1989 году поставил фильм «Дрянная девчонка», героини которого, Соня Розенбергер, ведет неравную борьбу за реконструкцию подлинной истории своего городка в нацистские времена. В начале фильма режиссер обращается к зрителям. Речь не идет об истории определенного города в Германии. Мы хотим рассказать правду обо всех городах нашей страны. Кинокартина имела шумный успех, но, конечно же, не в Пассау. Была номинирована на премию «Оскар». И только в родном городе Анну по-прежнему называли «Ведьмой из Пассау». Последнее десятилетие существования ГДР характеризуется попытками ряда историков добиться прорыва в изучении германской истории нацистского периода, выйти за рамки сложившейся историографической традиции. Это в полной мере относится к творчеству Вольганга Руге, который в книге «Конец Веймарской Республики» в русском переводе «Как Гитлер пришел к власти». Не только обобщил многочисленные новые документы, связанные с государственным переворотом 30 января 33 года, но впервые в историографии ГДР обратился к подробному анализу политической биографии Гитлера. Впервые был создан, не утративший своего значения сегодня, целостный очерк истории нацистской партии, принадлежащий Курту Петсольду и Манфреду Вайсбекеру. К этим трудам примыкает монография Иохима Петсольда «Демагогия гитлеровского фашизма». Международные признания получили основанные на новых архивных документах работы, посвященные экономическому и политическому курсу германского фашизма в годы Второй мировой войны, прежде всего оккупационной политики на советских территориях. Отнюдь не случайно Ральф Джордано, выпустивший в конце 80-х годов книгу «Если бы Гитлер выиграл войну», указывал на неприходящую ценность исследований ученых ГДР по данной тематике. Достижением европейского масштаба стала документальная серия «Европа под властью свастики» редакция Вольфганга Шумана и Людвига Неслера. В последний год существования ГДР был выпущен сборник «Путь к войне», на страницах которого во многом по-новому была освещена проблематика внутренней и внешней политики Рейха. Среди авторов «Коллективного труда» Дитрих Айхегольц, Курт Петцольд, Манфред Вайсбекер, Олаф Грёлер, Герхард Хасс. Курт Петцольд одним из первых обратился к непозволительно долго замалчиваемой в ГДР теме преследования и физического уничтожения евреев в годы Второй мировой войны. В мае 1975 года Мартин Брошетт выступил с докладом на Международной научной конференции в Эймаре посвященный тридцатой годовщине окончания Второй мировой войны. Но в ГДР были недовольны тем, что Брошет протестовал против трактовки нацистской диктатуры только как продукта капитализма. Он называл проблематичным тезис о тождественности германского фашизма и монополистически капиталистического империализма. Осторожно, применяя привычную для ГДР терминологию, Брошет советовал ученым-марксистам проследить, как функционировала система государственно-монополистического господства, в чьих руках находились рычаги экономической и политической власти, в чьих интересах осуществлялась эта власть и была развязана Вторая мировая война, как развивался комплекс опосредованных связей между империализмом гитлеровского гиммлеровского образца и классическим империализмом, о котором писал Ленин. Позиция Брошета не вызвала восторгов и в ФРГ. Он явно не своевременно убеждал западно-германских коллег, в необходимости интенсивного научного диалога, призывал их учиться толерантности. Прошло несколько лет, прежде чем в обоих германских государствах не только начала осознаваться необходимость сотрудничества исследователей истории нацистского периода, но и были предприняты некоторые шаги в этом направлении. Замысел и начало осуществления совместного исследовательского проекта были обязаны творческой инициативе и незаурядной энергии Мартина Барошата. Стремление к партнерскому сотрудничеству с учеными ГДР было исключением, никак не правилом для западногерманских историков. Итальянский исследователь Густаво Корни констатирует, что представители ФРГ не только игнорировали возможность диалога, но положили в основу отношений с восточными коллегами позицию превосходства, а подчас и неприемлемой заносчивости. Осенью 1986 -го года Брошат, приложив немалое дипломатическое искусство, достиг договоренности с руководителем архивной службы ГДР Людвигом Неслером о подготовке параллельных текстов, касающихся предвоенного курса различных фракций нацистской элиты – генералитета, дипломатов, монополистов, бонс национал-социалистической немецкой рабочей партии, церковников, юристов, аграриев, медиков, университетских профессоров. Проблематика проекта была определена следующим образом – ответственность германских правящих кругов за подготовку Второй мировой войны. Этот выбор свидетельствовал о внимании западно-германской стороны к научным достижениям и методологии исследований, осуществлявшихся их коллегами из ГДР. В политическом и исследовательском пространстве существовал консенсус относительно того, что война была развязана Германией, и поэтому, был уверен Брошат, вопреки различным историко-теоретическим установкам, удастся добиться критического диалога и прогресса в изучении основ национал-социалистического режима. В марте 1987 -го года состоялось подписание совместного протокола и формирование коллектива из первоклассных профессионалов. Замысел был по-настоящему новаторским. Перед читателем будущей книги должно было возникнуть некое подобие стереоскопической картины истории нацистского режима. Начиная работу над совместным трудом, Брошет выразил надежду на то, что он будет служить делу «частичного согласия или, по крайней мере, созданию точек соприкосновения» непредвзятому исследованию некоторых табуированных тематических комплексов, преодолению продолжавшегося десятилетия раскола науки и идеологических окопных сражений. Условием осуществления проекта, полагал его инициатор, должен быть взаимный отказ как от нетерпимо догматического антикоммунизма, так и от разоблачения ФРГ как питательной среды неофашизма. Это совсем не означало, что разногласия историков двух стран должны были замалчиваться или затушевываться. Напротив, в совместном протоколе подчеркивалось, что обе стороны решились на эксперимент сотрудничества, в ходе которого, поскольку это возможно, следует добиваться консенсуса, не сглаживая различий, но напротив, добиваясь их, плюралистического сосуществования. В ходе подготовки совместного труда и дискуссии о представленных манускриптах происходило, по словам Брошета, плодотворное обращение к недогматическим концепциям, возникали плодотворные исследовательские импульсы. Брошетт выражал надежду на то, что в восточно-германской историографии Третьего Рейха под знаком эрозии догматических форм марксистских воззрений происходило безоговорочное понимание проблем, до сих пор находившихся под знаком табу. Аналогичные процессы обновления наблюдались, по мнению Брошета, в сфере западно-германских исследований современной истории, что заключало в себе возможность диалога после периода болезненного антагонизма. Людвиг Несслер, руководивший восточно-германской частью коллектива, В свою очередь, так сформулировал общую задачу – преодолевать барьеры, которые основаны на примитивном мышлении, на образах врага, добиваться создания свободной, деловой атмосферы сотрудничества, формировать новые подходы к дифференцированной трактовке механизма нацистской диктатуры. В соответствии с согласованным обеими сторонами планом для освещения каждой из проблем было привлечено по два ученых из ФРГ и ГДР соответственно. Читатель мог получить уникальную возможность сопоставить точки зрения двух историографий и вступить с ними в диалог. В состав западногерманских авторов входили Мартин Брошет, Клаус Швабе, Лудольф Хербст, Клаус Йорген Мюллер. В число восточногерманских Людвиг Несслер, Вольфганг Круге, Вольфганг Кшуман, Манфред Вайсбекер, Пауль Хайбер. Была достигнута договоренность, что общий труд будет издан не от имени каких-либо организаций а от имени ученых из ФРГ, Брошет и Швабе, и из ГДР, Неслер и Руге. Вольфганг Руге, которого я посетил в Потсдаме, увлеченно вспоминал, как осуществлялся совместный научный проект, как изживались взаимные предрассудки, с каким энтузиазмом развернулась коллективная работа над предисловием к сборнику. Ученые ГДР и ФРГ отмечалось в совместном предисловии к изданию, осознают ответственность за то, чтобы рассказать правду о причинах Второй мировой войны. Долгие годы историки двух германских государств исследовали эту проблематику, находясь в изоляции друг от друга, будучи втянуты в политико-идеологические разногласия между Востоком и Западом. Достигнут консенсус по вопросу о том, что германские правящие круги несут ответственность за развязывание Второй мировой войны. Важнейшее значение имел согласованный тезис о том, что оба германских государства несут особые обязательства по укреплению мира, хотя их обоснование является различным. Во время совещаний, которые проходили с марта 1987 по октябрь 1988 в различных городах Западной и Восточной Германии, дискуссии принимали достаточно острый характер. Но график совместной работы неуклонно осуществлялся, и в конце 1988 -го года были подготовлены к печати тексты заключен договор с издательствами «Зидлер» и «Академии Ферлок» о параллельном выпуске сводного тома для ФРГ и для ГДР. Проект, по словам Клауса Швабе, приобрел собственную динамику шла активная подготовка и издательская обработка текстов. На вторую половину августа 1989 -го года планировались пресс-конференции и презентации томов, которые должны были синхронно проходить на востоке и на западе Германии. Разногласия сторон при этом сохранялись и становились полем для дискуссий, в частности, по вопросу о факторе Гитлера. Прямым отражением таких споров явилась установка Брошета. Гитлера можно назвать медиумом и катализатором той энергии и тех процессов, которые возникали и происходили вне этого человека. Но без осуществленных им взаимосвязей и трансформации указанных моментов они не сыграли бы столь могущественной роли. Я считаю необходимым рассматривать данный личностный фактор как своего рода структуру. Исключение Гитлера из исторического анализа или низведение его до роли главного агента монополистического капитализма означает принижение фактора Гитлера, учет которого, безусловно, необходим для понимания силы воздействия национал-социализма. Но едва начавшееся сотрудничество ученых двух германских государств вызвало нескрываемо злобную реакцию шеф-идеолога СЕПГ Курта Хагера. Люди, группировавшиеся вокруг него, явно опасались утратить контроль над исторической наукой. Они страшились того, что исследователи придут к самостоятельным выводам и оценкам, что на ГДР распространится в СССР Процесс раскрепощения исторической мысли. В ноябре 88-го года в ГДР было запрещено распространение советского журнала «Спутник». Повод, не отвечавший взглядом руководителей СЕПГ публикации по проблематике предистории Второй мировой войны. Весной 89-го года Хагер говорил в кругу приближенных. «Вопросы, обращенные к истории, становятся все горячее. 12 января 89-го года Неслер, Руга и Хайдер были вызваны в отдел науки ЦК СЯПГ, где им в ультимативной форме было предложено заявить западногерманской стороне о том, что совместная работа не может быть продолжена по политическим причинам. В письме Несслера, адресованном Брошату и явно написанном под диктовку партийных чиновников, говорилось о мнимой причине разрыва. Содержание отдельных рукописей западногерманской стороны противоречит условиям соглашения. Брошат реагировал немедленно. Я не могу согласиться ни с одним пунктом вашего письма. На деле речь идет о запрете, осуществленном высокой политической инстанцией. В открытом письме Брошета, который был уже смертельно болен историкам ГДР от 5 апреля 1989 -го года говорилось: я уверен, что вынужденный отказ от сотрудничества в равной мере задевает и вас и нас. Он выражал сожаление в том, что восточногерманские историки проявили малодушие и отделались благоразумным молчанием. Брошетт пожелал им на будущее быть более мужественными и не уклоняться от защиты своих убеждений. Последние слова письма были такими. «Мы расстаемся с чувством, в котором не только тревожное и гневное разочарование, но и надежда. Еще не вечер. Быстрее, чем этого ждал Брошетт, произошло крушение партийного контроля над исторической наукой ГДР, прекратило существование и Германская демократическая республика». Глубокие противоречия общественно-политической системы ГДР Ее падение неразрывно связано с эрозией антифашистского сознания в Германской демократической республике. К сожалению, на востоке Германии был исчерпан первоначальный импульс извлечения уроков из прошлого, неразрывно связанный с заветами борцов сопротивления, с благотворным воздействием романов Анны Зегерс и Ганса драм Бертольда Брехта и Фридриха Вольфа. Потускнили антифашистские идеалы, вдохновлявшие некогда создателей и посетителей мемориальных центров в Бухенвальде Заксенхаузене, Равенсбрюке. Пётр Бендер не без горечи констатировал: ГДР начинала с большим размахом, с привлечением многих сил, и её образ выглядел куда лучше, чем образ западногерманского государства. Но антифашизм в ГДР со временем поблек, приобретя черты догматизации, героизации и ритуализации. Уже в течение многих лет в немецкой политической и научной прессе идут дискуссии о роли и характере антифашизма в ГДР, которая обычно минуется приказным, преднудительным, административным, пропагандистским. Эпитеты такого рода во многом справедливы, особенно применительно к последней фазе развития страны. Буквально накануне падения Берлинской стены на страницах ведущего идеологического журнала СЕПГ был опубликован рапорт, из которого явствовало, что в течение 1988 года было проведено 36 тысяч антифашистских мероприятий, в которых участвовало более 1 миллиона 600 тысяч юношей и девушек. Какой характер носили эти мероприятия? Перед нами свидетельства школьников Тюринги о посещениях мемориала в Бухенвальде. Это было связано с вступлением в Союз свободной немецкой молодежи. Нас вызывали по одному, мы называли свое имя. Нам вручали билеты Союза свободной немецкой молодежи. Для 90% ребят из моего класса это было обязаловкой. Мы быстрым шагом промашировали через территорию лагеря, смотря по сторонам. Дело заключалось не столько в Бухенвальде, сколько во вступлении в Союз свободной немецкой молодежи. Нам выдали там голубые форменные рубашки, которыми мы очень гордились. Мы чувствовали себя повзрослевшими. Власти, а вместе с ними и ученые, предпочитали не замечать регресса в общественном сознании, роста ненацистских настроений среди молодежи ГДР. На последнем конгрессе историков ГДР, февраль 89 -го года, Тревогу по этому поводу выразил не представитель академического цеха, а журналист Франк Шуман. Юноши и девушки посещают антифашистские мемориалы. Они регулярно участвуют в антифашистских митингах, но как их готовят к этому? Не выродились ли такие экскурсии в ритуальные обязательные мероприятия, которые только потому и проводятся, что они предписаны учебным планом или календарем знаменательных дат? Шуман привел выдержки из полученного им письма почему наши деды и отцы стали сторонниками бесчеловечности? Они жили и живут здесь как граждане социалистического государства, но почему они так мало рассказывают о прошлом, которое они несут в себе? Они молчат о чем-то важном, они вытесняют это из сознания. Но почему мы не задаем вопросов? Почему мы удовлетворены тем, что нас кормят бесстрастными, упрощенными фразами, которые являются лишь формой умолчания? Пожалуй, это замалчивание правды Этот непредаленный груз прорастает в нас самих. Характерное относящееся к 90-му году признание ученых Германской Демократической Республики. Рольф Рихтер назвал историю антифашизма в ГДР «историей неиспользованных или утраченных возможностей». Ганс Коппи, исследователь немецкого сопротивления, сын казненных нацистами участников Красной Капеллы, сокрушался. В ГДР не произошло всеохватывающей гуманизации общества, Не были использованы шансы превращения антифашизма в фундамент политической культуры. Но все же характеристики антифашизма в ГДР как принудительного или административного скорее всего отражают состояние ментальности еще не отошедшей от идеологических схваток Холодной войны. Разумеется, общественное сознание ГДР было внутренне противоречивым. Бернд Фауленбах считает, что для многих восточногерманских граждан, особенно для молодежи. Антифашизм был серьезной попыткой соединить опыт прошлого и политические устремления. Юрген Кокка видит в антифашизме ГДР не только его ритуальные черты, но и попытку решительного отхода от трагического отрезка германской истории. Именно это ядро общественного сознания следовало бы, по мнению Кокки, активизировать, пестовать, очищать от наслоений. Оглядываясь назад, Манфред Вайсбекер писал о внутренних противоречиях антифашизма, который, с одной стороны, мог быть использован в качестве официального прикрытия, а с другой стороны, был укоренен среди широких кругов населения. «Если в будущей Германии, — продолжал историк, — не будет антифашизма, то она станет страной, открытой для правоэкстремистских, расистских, националистических и неонацистских сил». Фридс Клейн твердо убежден в том, что антифашизм в ГДР не исчерпывался политическими директивами руководства СЕПГ, в его структуру — входили неподдельные благородные импульсы, определявшие действия многих граждан, в том числе и тех людей, которые критически противостояли политической системе. Ныне, когда в объединенной Германии третируются труды ученых восточной части страны, не говоря уже о самих ученых, уместно привести слова профессора Мюнхенского университета Винфрида Шульца, решительно выступившего против тотального замалчивания историографии ГДР, которая, при всей критике в ее адрес, была вызовом, обращенным к исторической науке Федеративной Республики Германии. За пределами официальной исторической науки оставалась важнейшая проблема – проблема ответственности рядовых немцев за преступления Рейха. Франц Фюман, один из талантливых представителей литературы ГДР, бывший солдат Вермахта, вопреки общему настроению, писал в 1985 году. «Без меня и мне подобных Освенцам был бы невозможен. Я был частью нацистского целого» частью которая функционировала так, как и должна была функционировать. Убежденным критиком поспешных и небезопасных утверждений о ненужности преодоления прошлого на территории германского государства рабочих и крестьян являлась Криста Вольф, выдающаяся писательница ГДР. «Мы знаем», — признавала она в 1986 году, «чересчур мало времени, о котором написано чудовищно много. Я имею в виду время фашизма в Германии. До сих пор нет ответа на вопрос». Как это стало возможным? Как это было на самом деле? Выступая в октябре 1989 -го года, Кристо Вольф прямо связывала надвигавшееся крушение ГДР с тупиками исторического сознания. Люди, именующие себя триумфаторами истории, не сумели извлечь уроки из собственного прошлого, и из прошлого попутчиков, заблуждавшихся, веривших в национал-социализм. Среди совестливых представителей интеллигенции ГДР были и активные участники диссидентского движения, Мартин Гуцайт и Маркус Меккель, считавшие, что нацистское наследство сохранилось в мышлении граждан ГДР, что там все же не произошло необходимого полного признания собственной исторической вины. Полемизируя с господствующими в современных изданиях тенденциозными итоговыми оценками развития исторической науки в ГДР, Курт Петцольд замечает, «Еще не написана сравнительная история того, как в двух германских государствах в течение 40 лет шел процесс извлечения исторических уроков из периода фашизма и войны. Тот, кто сегодня приступает к конкретной разработке этой проблемы, немедленно вступает в противоречие со стереотипами, согласно которым население ГДР отдалось во власть предписанного сверху, не без помощи историков антифашизма. Сорокалетнее существование Германской Демократической Республики связано не только с авторитарными, по советскому образцу, методами правления, но и с попытками, пусть далеко не во всем удачными, разрыва с прошлым и извлечения уроков из прошлого, с верой в антифашистские идеалы. Наверное, не скоро будет дана всесторонняя оценка исследований нацистской диктатуры историками Германской Демократической Республики. Станет ли опыт ГДР в сфере научного постижения феномена Третьего Рейха и извлечения из него уроков, опыт обретений, утрат и несостоявшихся возможностей, значимой страницей или же малозаметной сноской в Большой книге мировой и германской исторической мысли?